Христианская легенда об Актионе В те времена люди забыли Творца и поклонялись могуществу всего того, что было им непонятно, в особенности светилом, а из светил почитали больше всего Солнце и Луну. И позабыв заветы Иеговы, о которых никто больше не думал, Люди понастроили для них много великолепных храмов, где поставили их изображения в виде юношей и девушек, чтобы сделать сношение с новыми божествами доступнее для толпы. И случилось так, что ложные боги были похожи на единственного, ибо Элаим создавал человека по образу и подобию своему. И Луне жене солнца поклонялись под видом статуи молодой женщины. И среди всех народов, поклонявшихся ей, каждый народ называл ее на своем языке, столькими именами, скольких царств считал ее повелительницей. Под разными названиями, украшенная соответствующими эмблемами, она всюду слыла богиней-девственниц, покровительницы рождающих охранительницей кораблей во время ночного пути по пучинам морским и покровительницей тех, кто охотится за зверями, чтобы убивать их. Маленькие римлянки, стягивая пояс, называли ее Дианой. Карфагенские девушки, глядя на цепочки, связывающие щиколотки их ног, взывали ктонит. В глубине громоздких дворцов священных фиф Громкие вопли мучившихся в родах жен фараонов были обращены к Изиде, и Астарту воспевали в своих гимнах матросы, гребя ночью на тирских галерах. Актион, будучи греком и охотником, поклонялся луне под именем Артемиды. Но этот принц обладал экзальтированным воображением, которая заставляла его видеть чудеса в обыденных вещах. Поверив своим болтливым кормилицам, он был убежден, что родился от союза своего отца Аристея с нимфой Сирены, а не с его царственной супругой. Он верил и в то, что его дед Кадм Беотийский, посеяв зубы дракона, пожал воинов. И до того сильна была его вера в чудесное, что когда его старый учитель Херон умер, Стоило большого труда убедить его, что при жизни тот не был кентавром. Поэтому вполне понятно, что когда этот мечтатель увидел изображения богов, сделанных по образу и подобию людей, ничто не могло его разубедить, что эти идолы были действительно их изображениями, и что бессмертные боги живут на той же земле, что и смертные люди». С тех пор Актеон стал находить следы шагов сатиров на звериных тропах и в гибких движениях, качавшихся от ветра веток деревьев, видел тайные жесты дриад. Таким образом, весь пантеон язычников промелькнул перед его снисходительным взором. Он перевидал всех богов, одного при блеске молнии в олимпийском профиле какой-нибудь тучи другого в человекоподобном виде морской волны, покрытой пеной как бородой. Он встречал, или вообразил, что встречал, всех богов и богинь за исключением одной, покровительницы охотников Артемиды с полумесяцем на голове. Он разделял все заблуждения своих современников и верил в пресловутую стыдливость призрачной богини, и в то, что поэтому она укрывается со своими нимфами от нескромного людского взора. И вот, несмотря на тайные предостережения Элаима, Актион решил во что бы то ни стало выследить таинственную девственницу. И, проводя дни, а часто и ночи напролет на охоте, подстерегал не только диких зверей и искал встречи не с одними кабанами и рысью. Как-то вечером он возвращался в город с охоты, в сопровождении друзей, вооруженных кто рогатиной, кто луком. Впереди на носилках из ветвей несли убитых ими медведей и трех кабанов. Усталые собаки плелись, высунув языки, спущенные со своры. Охотники и животные передвигались очень медленно по лесистому ущелью вдоль берега ручья. Актион, которому не удалось в этот день ни убить зверя, ни увидеть богиню, шел мрачно, насупившись, и еле передвигал ноги. В глубоком ущелье было очень темно. Только березы, которые всегда кажутся как бы насыщенными лунным светом, выделялись среди деревьев темного леса и производили впечатление бледных, фосфорицирующих колонн. Вдруг на поверхности буйного ручейка промелькнула серебристая рыба, как прорвавшийся сквозь тучи луч лунного света. На лице юного принца разгладились морщины. Кто-то даже расслышал, что он издал восклицание восхищения. И вдруг на повороте тропинки он шепотом приказал всем остановиться и замолчать. Его приказание было исполнено. Друзья и слуги повернулись к актиону и смотрели на него с немым вопросом во взоре. Собаки замерли на месте с насторожившимися ушами. Тогда, показывая рукой на изгиб ручейка, он прошептал «Артемида!». Все взглянули по направлению его руки и увидели обыкновенный беловатый туман на синем фоне леса. Туман двигался по поверхности воды, но в данный момент его круглые и ленивые клубы смутно напоминали группу купальщиц. Каприз ветерка, вызвавший это, сейчас же и разрушил его. А между тем вера в сверхъестественное была настолько глубока в те времена, что среди свиты Актиона нашлись несколько сумасшедших, достаточно совращенных с пути истины, чтобы разделить его заблуждение и повторить за ним «Артемида!». И все они были убеждены, что видели ее купающиеся. Но в то время как спутники и слуги не сводили восхищенных и почтительных глаз, с потерявшего свою первоначальную форму тумана, среди них раздалась вдруг бешеная возня собачьей своры, которая внезапно бросилась на кого-то. И, оглянувшись, они увидели, что принц исчез, и вдали мчится преследуемый обезумевшими собаками, закинув голову и касаясь рогами спины, громадный олень, неизвестно откуда взявшийся. Все поверили в превращение». Актион был превращен в оленя. Это сразу стало понятно для всех. И даже люди, не бывшие приверженцами культа Артемиды, сразу уверовали и в ее существование, и в ее могущество, раз стыдливая богиня умеет так больно мстить своим недостаточно скромным поклонникам. Оправившись от охватившего их всех смятения, наиболее мудрый из них закричал, что надо остановить собак, и все, сообразив, какая ужасная участь грозит оленю Актиону, бросились в чащу с громкими криками ужаса. К несчастью, они в оцепенении потеряли драгоценное время и вскоре услышали вдали бешеную собачью возню, возвестившую им конец преследования. Понимая бесполезность борьбы, они остановились, охваченные ужасом. Одни в отчаянии бросились на землю, Другие, не отдавая себе отчета в своих движениях, шатались и спотыкались, как пьяницы. Один плакал, опустившись на колени и мерно ударяя себя кулаком по голове. Другой кричал неистовым голосом, стараясь заглушить шум травли. Третий зажимал уши судорожным движением. Затем, когда вернулись собаки с кровью на губах и шерстью на клыках, они застрелили их из луков. Луна ярко освещала их обратный путь. Они утверждали, что она была ярко-красного цвета. Но если богиня ночи действительно была окрашена в пурпурный цвет, то это произошло, наверное, в силу какой-нибудь атмосферической причины, а не из-за оскорбленного целомудрия или негодования. Во всяком случае, кровь Актиона была тут ни при чем. Артемида... Воображение воображения совращенных с пути истины умов не принимало никакого участия в этом приключении, да к тому же принц вовсе не умер. Вездесущий и всезнающий Иегова сам руководил этим. Опечаленный тем, что Актион, дойдя до крайних пределов сумасбродства, являл собой вредное для других зрелище и служил заразительным примером для остальных, чтобы покарать его – Он заключил юношу в тело быстроногого оленя. Но так как собаки уже пустились по его следу, он направил их по другому пути, и кровавые следы на их мордах были от другой жертвы. Ибо всемогущий приберегал оленя Актиона для более дальновидных планов и готовил ему более возвышенную участь. Актион Очутившись в двойной темноте леса и ночи, услышал внутри себя некий неясный голос. На самом деле это говорил с ним Элоим. «Ты будешь жить жизнью зверя», — говорил таинственный голос, — «пока не падут ложные боги и пока Артемида не перестанет быть покровительницей охотников». Но Актион не мог толком понять, что с ним произошло так как никогда ничего не слыхал об Иегове, разве только то, что так назывался Бог какого-то далекого народа. Да если бы он даже и больше слышал о нем, он все же едва сообразил бы, в чем дело, так как привычка Илаима говорить с людьми в глубине их совести и не называя себя, любого сбило бы с толку. Слова создателя Актион принял за собственные мысли и удивился, что они так туманны и неуместны. И все же божественные слова оставили в его душе неясный отзвук. И за все время своего звериного существования он чувствовал, что над его судьбой тяготеет что-то великое и таинственное. Его судьба не скоро исполнилась. Вначале олень Актион ничем не отличался от других одиноких оленей. Они никогда не ревут весною при заходе солнца, За ними не идут следом грациозные стада самок и павлинов. Дни Актиона протекали монотонно. Он мирно пасся на траве, питался листьями деревьев и, утоляя жажду у источников, мог любоваться в зеркальной поверхности воды, как год от года рога его разветвлялись все больше и больше. Кора спадала с них и вырастала вновь каждый год, и каждый год он тер об стволы деревьев все новые и новые отростки». Сначала он был быстроногим оленем, потом превратился в могущественного патриарха лесов и, наконец, постарел настолько, что шерсть его стала совсем белой. Он достиг того возраста, в котором олени умирают, и продолжал жить. Гибкость его членов не уменьшалась, глаза оставались такими же зоркими, а слух таким же чутким. Он легко и беззаботно нес на лбу бремя своих ветвистых огромных рогов. И все же каждую зиму вырастала новая веточка. Этого никогда еще не бывало до того. Видевшие его дровосеки рассказывали о появлении гигантского оленя, совершенно белого и с невероятно ветвистыми рогами. Их рассказ разжег охотничью жадность. Устроили облавы. Актион удалился из этой местности и продолжал ту же жизнь в другом месте. Он достиг того возраста, в котором люди умирают — и продолжал жить. Но его присутствие всегда делалось известным, и ему приходилось постоянно обращаться в бегство перед сменяющимися людскими поколениями. Во всех лесах он находил прибежище, и из всех лесов ему приходилось спасаться. Случалось, что во время своих бесконечных скитаний он попадал неожиданно для самого себя в знакомый лес и узнавал в старых мощных столетних дубах деревья, которые он покинул, Молодыми побегами Время потеряло свое значение Для Актиона Он достиг того возраста В котором умирают деревья И продолжал жить Там, в Греции Правнуки его племянников Были уже старцами Те, кто охотился за ним Теперь говорили на неслыханном языке И носили странные костюмы Все менялось среди народов Во время его беспрерывных перемещений Но он не знал, вызвана ли эта перемена временем или пространством. Ибо он все время мчался вперед и странствовал по свету, спасаясь от преследовавших его то пеших, то конных охотников, подлай охотничьих собак или тявканье дворняжек. Он слышал звуки буйволого рога, потом рога из слоновой кости, позже медной трубы. Он слышал за собой последовательно свист тротика, Полет стрел из луков, потом из арбалетов, крики ловчих менялись соответственно эпохе и стране. Одни напоминали ему воинственные выкрики, другие мало отличались от звериного рева. Его заманивали в западни. Он попадал в них и, падая на дно вырытой ямы, ломал пружины западни. Хижины браконьеров удивляли его но он выходил без ран из величайших опасностей, оставляя своим разочарованным врагам, как единственную добычу, след своей сверхъестественной ноги то на песке, то на снегу. Ибо Господь предназначал его для другой участи. Актиону это становилось все яснее день ото дня, год от года, век от века. Отдыхал ли он под аркой переплетавшихся ветвями деревьев, Мчался ли он по широкой поляне, преследуемой собаками, и, задыхаясь от быстрого бега, роковые слова неустанно звучали в его ушах, нарушая отдых и усиливая тревогу. «Ты будешь жить жизнью зверя, пока не падут ложные боги и языческая Артемида». Да, Артемида. Принц больше не верил в ее существование, и он понял, что все пророчество сбудется слово в слово потому что две трети его уже сбылись. Он жил жизнью зверя и, наверное, перешел тот возраст, в котором умирают боги. Тогда, угадав агонию богини, Актеон стал внимательно присматриваться к тем людям, к которым ему удавалось подойти поближе, чтобы найти в их поступках доказательства отречения от былых божеств и вместе с тем указание на близость освобождения. Ему уже удалось однажды приблизиться к людям. Это были бродяги, поспешно пробиравшиеся сквозь кустарники. Они казались беглецами. На истомленных лицах лихорадочным блеском горели глаза, обращенные к небесам. Уста их лепетали мольбы. Один из них, совсем выбившийся из сил, лобызал с любовью две сложенные крест-накрест веточки, точно пил восстанавливающие силы снадобье. И с каждым поцелуем силы его прибавлялись точно после глотка меда. В другой раз, бродя на заре по развалинам покинутого города, Актион увидел заброшенный храм Артемиды. Храм был почти совершенно разрушен. Сохранилась только входная колоннада, до фронтон, с которого свалился тимпан. На фоне розовых небес это производило впечатление гигантского треугольника, из которого выглядывало солнце. Эта картина произвела сильное впечатление на принца, тем более, что когда Феб поднялся повыше, его покрыло облако в форме креста. Под влиянием чьей-то непонятной и неодолимой воли Актион обернулся, чтобы взглянуть на запад. Там неподвижно висела прозрачная бледная луна, а голубь, точно застывший в своем полете, как будто изгонял ее с неба симптоматические эмблемы. Затем белый олень встретил на своем пути группу хижин, выросших на лесной поляне. Каждая из них была украшена крестом, а обитатели их, одетые в грубую шерстяную материю и подпоясанные веревками, преклоняли колени перед такими же изображениями, грубо сделанными из дерева. Но на этих крестах было прибито гвоздями изображение человеческой фигуры с венком из терновника на голове. Все эти признаки укрепляли в душе Актиона веру в то, что на земле воцарился крест. Он не задумывался над странной формой, в которую выливалось поклонение этому символу, хотя как язычник он сначала предположил, что это символ вечной и всенародной геометрии. Но главное было для него то, что, по-видимому, эти явления находились в связи со словами, которые постоянно звучали в его душе – Значит, время избавления близко. И он обрадовался новой религии и благословлял крест, потому что был измучен необходимостью вечно спасаться от преследовавших его за то, что он слишком ревностно поклонялся полумесяцу. Но вот однажды его преследовали ожесточеннее, чем когда-либо – Погоня продолжалась три дня и три ночи. Ни разу еще до той поры охотники и собаки не доводили заколдованного оленя до такого истощения. За ним охотились как за хищником. Они преследовали его по пятам, не отставая ни на шаг. Их настойчивость расстраивала все его хитрости. Ничто не помогало. Не то, что он, смешавшись со стадами, заставлял похожих на него оленей ударами своих ужасных рогов заступать свое место. Не то, что он путал свои следы и часами бежал в ручьях, ужасный шум погони становился все слышнее. И когда наступил вечер третьего дня охоты, Актион в первый раз в жизни почувствовал себя утомленным и инстинктивно стал искать пруд, в котором ему придется окончить свое земное существование. Найдя его, он вошел в воду и остановился. Но тогда заключенная в его звериной оболочке человеческая душа проявилась, и он заплакал горькими слезами. А между тем до него ни один олень не проливал слез. Именно с тех пор, в память его мук, они плачут, как люди в свой смертный час. Он ждал своего конца. Сначала вынырнула из кустов и щейка потом собаки, бежавшие впереди, а затем и вся свора. Актеон презрительно смотрел на них с высоты своего огромного роста. А они, при виде гигантского оленя, остановились, расположившись полукругом в воде, неподвижно и не подавая голоса. И прискакавшие первыми охотники остановились, как вкопанные на своих конях на опушке леса. С рожком урта рта или с натянутыми луками, но не раздалось ни звука и не дрогнула ни одна тетива. Ибо загнанный зверь — Озаренный лучами заходящего солнца на фоне вечернего неба, поразил их своими размерами, снежно-белым цветом и гордым видом, который придавали ему фантастически разросшиеся рога. Вдруг послышался шум раздвигаемых кустарников, заржала лошадь, раздался звон оружия, и на опушку леса выехал главный охотник. Он единственный не казался пораженным. Он стал кричать на собак и издеваться над остальными охотниками и протянул руку к своему колчану. В это мгновение Актион почувствовал, что на его голове, среди разветвленных рогов, зажегся какой-то свет, и, наклонив голову к воде, увидел в отражении, что на его голове светится пылающий крест. Больше он ничего не увидел, так как упал, потеряв сознание. Умирая, он понял, что слова исполнились до конца и что с этой поры ни один охотник не будет больше считать своей покровительницей Артемиду Древних. Упавшего перед ним на колени главного охотника он уже не мог увидеть и никогда не узнал, что это был граф Губерт, который стал впоследствии епископом лияжским и святым.